Последний факт соответствовал действительности. С тех пор, как дело пошло на лад, на душе Лотрека стало легче. Его заточение скоро кончится. Надо только набраться терпения. И Лотрек успокоился. Теперь его посещали друзья. На Мадридскую улицу приходили большое дерево, сырое мясо, Адольф Альберт. Таде Натансон. Некоторые, правда, уклонились от визитов, но Лотрек сделал вид, что не заметил этого. Лотрек похудел, лицо его с запавшими щеками было землистого цвета, взгляд тяжелый. Арсен Александр сильно преувеличил, утверждая, что художник производит впечатление вполне здорового человека». Но он уже все чаще бывал таким же жизнерадостным, как прежде, душой общества. Он смеялся, шутил, называя больницу то «мадридским курортом», то «пляжем Сен-Жам». Он иронизировал по поводу своего алкоголизма. «Подумать только», — воскликнул он как-то, — «что никому из друзей не пришло в голову принести для меня в плоской бутылке немного спиртного». Но сказано это было из-за зарства так как во время своих выходов с надзирателем он ни разу не пытался выпить. Больше того, теперь все его помыслы были направлены на другое. Он во что бы то ни стало старался соблазнить выпивкой своего ангела-хранителя и был счастлив, когда ему это удавалось, и он приводил его в больницу захмелевшим. Лотрекс насмешкой рассказывал о своих товарищах по несчастью, об их причудах, нелепых поступках, и каждый раз при этом торжествующе восклицал «Что? А? Разве это не прекрасно? Великолепно! А ведь в остальном он очаровательный, вполне приличный человек и совсем не дурак. Ну, конечно, слегка тронутый, это ясно». Но иногда вдруг в Лотреке поднималась затаенная обида, и тогда становилось очевидным, что он далеко не так спокоен, как кажется. С горьким смехом, показывая на других больных, он говорил ледяным тоном «все неодержимые одной мыслью когда-нибудь расправиться с теми, кто засадил их сюда». Он начинал горячиться, поносить врачей, они думают, что болезни и больные созданы специально для них. Он негодовал на бурже, на топье, О, он им отомстит, и дрожащим от злобы голосом бормотал. «Я вырву ему бакенбарды и высморкуюсь в них, да, вытру себе нос, вот именно так и сделаю». В зоологическом саду, где Латрек часто гулял с надзирателем, он подолгу простаивал у клеток муравьеда и броненосца, сочувственно глядя на своих любимцев. Вот они никогда не попадут на свободу. Страстно желая поскорее выбраться из больницы, Лотрек продолжал много работать. Его палата, превращенная им в мастерскую, была завалена рисунками, акварелями, холстами, литографскими камнями. Лотрек сделал портрет своего надзирателя в оранжевых и серовато-синих тонах, пронизанной грустью. Цветными карандашами он нарисовал голову больного старика. Мягкие черты лица, страдальческое и смиренное выражение, в котором сквозит глубокая человечность, удивительно волнующее произведение, в котором явно проявляется симпатия художника к модели. Но все же призраки прошлого уводили Лотрека от действительности. Они витали вокруг него, тянули его к себе, всеми силами заставляя забыть, а настоящим. Пользуясь главным образом цветными карандашами, а также пастелью, сангиной, тушью и свинцовым карандашом, Лотрек рисовал цирковые сцены, дань тем далеким дням, когда он ходил с принцто в цирк Фернандо. С нечеловеческим усилием он извлекал из глубин своей памяти мельчайшие подробности, с удивительной точностью передавая движение клоунов, укротителей, канатоходцев, акробатов, наездниц. Причем он совершал это чудо не раз и не два. Он сделал подряд 39 рисунков, посвященных цирку. Сноска. 22 рисунка из серии «Цирк» были изданы отдельным альбомом «Манзи Жуаян» в 1905 году, остальные 17 выпущены в 1931 году издательством «Франс». В 1952 году издательство «Ливр» выпустило альбом, в который вошли все рисунки. «Конец сноски». Во всех этих работах, за исключением одной, Лотрек нарисовал своих персонажей на фоне пустого амфитеатра. Все они, клоуны, лошади, дрессировщики обезьян, показаны как бы вне времени, вне жизни, словно образы наших снов, которые медленно движутся в полной тишине. Все в прошлом, все потеряно, жизнь кончилась. Пустой зал... Деталь, внесенная, возможно, бессознательно и уж наверняка бессознательно неоднократно повторенная в рисунках, производит гнетущее впечатление. Когда Лотрек показал Тадена Тансону свои рисунки, тот принялся, не умолкая говорить, чтобы скрыть от художника ужас, охвативший его при созерцании этих картин «Мертвого мира». Увидим ли мы прежнего лотрека? грустно спрашивал себя Таде Натансон. Тансон. Сноском некоторые объясняли это навязчивое стремление художника рисовать пустой зал, тем, что он ходил со своим надзирателем в цирк Молье на улице Бенувиль поблизости от замка сен жам на репетиции, но эта гипотеза ничем не обоснована, так как в 1899 году этот цирк не дал в Париже ни одного представления, и его художественный руководитель находился тогда за границей. Конец сноски. Нельзя сказать, что в этих рисунках есть что-то бредовое. Но куда девались лотрековская легкость, его полная свобода, дело не в искажениях пропорций, ни не в некоторых неточностях тягостно и страшно другое. Это вымученные рисунки, в них нет полета, нет той волшебной искорки, которая ему была присуща, в них не чувствуется гениальности, вернее, они отражают ее другую темную сторону, словно художник перешел ту грань, которая отделяет гения от безумца. Истинно великое произведение — это танец над пропастью, а в рисунках Лотрека есть что-то надуманное, они выполнены слишком старательно и в то же время с каким-то надрывом, словно в состоянии трагического смятения».